и сказал, что Кость принесла тебе губу. А она видела там драконов. А? Нет, ответила Скали: "Если бы видела, она, наверняка рассказала бы всем". Правда, дело было уже к вечеру, и она не полетела в глубь острова. Кость лежала на берегу очень странное видение. Острое. Очень странное, прошептал доктор. Но тем больше мне хочется попасть туда, а кость очень любопытная. Я как-то видел похожую в одном из музеев. Бы ты мне потом подарить, а, Аскали. Когда я вернусь в Падлеби, я положу ее под стекло в моем кабинете. А, ну, конечно, пирить. Великодушно согласился Аскали. Но не забудьте повесить табличку: "Кость подарена псом Аском" оказавшим неоценимые услуги доктору Доулитлу в его путешествиях. Просело побу, можно и не писать. Подумаешь, слетала на остров. Послушайте, доктор. А что, если нам переправиться на остров? Сплавать? А? Лодки нам ни за что не раздобыть. Кузеон ну, ведь боятся острова как огня, а туда все умели полторы не больше. "Что ж, неплохо, неплохо придумано", поддержал его доктор. Джон Долту с псом пошли вдоль берега, пока не оказались напротив острова. Остров ничей был большой, весь поросший зеленью. Посередине его возвышался холм, похожий на рождественский пудинг. Доктор разделся, завязал одежду узелком, узелок пристроил на голове, сверху нахлобучил цилиндр и вошел в воду. Воскалли прыгнул в воду вслед за ним. И тут оказалось, что море в тех местах очень коварные. Сначала всё шло хорошо. Но как только пловцы отплыли подальше от берега, быстрое течение подхватило их и понесло мимо острова в открытое море. Доктор и пес повернули назад. Но как ни старались, течение уносило их все дальше и дальше. "Не тратьте за силы, доктор сказала Оскале. «С таким течением нам все равно не справиться. Надо удержать ноги. На Пусть нас вынесет в открытое море, а там что-нибудь придумаем. С вами мне и акулы не страшны". Доктор не ответил. Иоскале понял, что силы Джона на исходе. Он в надежде, что кто-нибудь из птиц услышит его и приведет помощь с берега, но они были одни. Возвращайся один, Иоскале. Возвращайся, прохрипел доктор думай обо мне постарайся доплыть до берега ни за что цепляю о скалы одному мне возвращаться нельзя Попробуйте держаться за меня давайте ка давайте набежала волна и доктор едва не захлебнулся Он закашлялся, выплюнул воду, но тут же следующая волна накрыла его с головой. Казалось еще минута